Павел Петрович Петров. В Приморье. 1921 22 года. После оставления нами Забайкалья, как известно, было объявлено об образовании буфера Дальневосточной Республики, объединившего все Забайкалье, Приморье и Амурскую область. В Чите было созвано новое Дальневосточное народное собрание, образовано особое от советской власти правительство. Владивостокская власть превратилась в местную, без прежних государственных функций. Читинская власть по отношению к Японии заняла ту позицию, которая диктовалась ей из Москвы. Оттуда требовалось не задираться, а добиваться соглашения и эвакуации Приморья. Чита одно время пробовала говорить великодержавным языком, но это выходило только смешно. Единственное, где она взяла вверх, это в вопросе о своем наступлении в Забайкалье осенью 1920 -го года вопреки соглашениям. Очевидно, у японцев тоже на это соглашение был взгляд как на пустую бумажку. Япония, или вернее военная партия в ней после эвакуации своих войск из Байкаля, по-видимому, не оставила мысли о создании буферного правительства, но в более ограниченных размерах, в Приморской области. С этой целью она не дает Чите хозяйничать во Владивостоке так, как ей хотелось бы. Не дает разорить Градековское гнездо, не признающее Владивостокской власти. Покровительствует бывшей армии прибывшей зимой из-за Старается объединить русские противобольшевистские организации во Владивостоке и Харбине вокруг атамана Семенова, которого она, несмотря на выпады против интервентов после Хадбулакского соглашения, все еще держит на всякий случай в Дайрене. Местная Владивостокская власть во главе с Антоновым, может, и хотела бы окончательно придавить остатки белых армий, но им это не позволялось. Она, согласно соглашениям с японцами, имела право держать некоторое количество вооруженных, но только для охраны порядка, никакой гражданской войны формально не допускалось. Если бы японцам захотелось допустить уничтожение какой-либо группы, они, конечно, всегда могли закрыть глаза на те или иные действия местных властей. При такой обстановке остатки дальневосточной армии влезли явочным порядком в Приморье и расположились в раздольном Никольске и Градекове. Официально это не была ни армия, ни отдельные воинские организации. Это были люди, которые ищут пристанища и работы. неофициальная организация сохранилась. Велись переговоры о работах и часть людей впоследствии были даже переведены во Владивосток, как бы для отправки на рыбные промыслы. Официально было разрешено людям уходить для подыскивания работы, но пришедшие цеплялись друг за друга и не уходили. Трехлетняя война сказывалась, люди отвыкли от работы, не хотели расставаться друг с другом. А главное, боялись попасть в большевистские ловушки, вроде реэвакуации. Конечно, всякому, не закрывающему глаза, было видно, что военная организация осталась полностью, что есть даже оружие, хотя в недостаточном количестве, что до перехода на рабочее положение далеко, конные части не распродавали лошадей, во всех бывших частях весной начались даже занятия. Во главе оставался по-прежнему генерал Вержбицкий, при нем штаб на нелегальном положении. Командование искало выхода, подчинение ДВР было невозможным, так как распыляться пришедшим не хотелось, А выговаривать какую-либо автономию бесполезно, так как она могла существовать только при известных условиях до поры до времени. Искать работы, где попало, не хотелось, так как подходящих работ, где можно было бы работать, сохраняя организацию, не было, а распылению все противилось. Все еще надеялись, что остатки капелевцев в готовой организации могут потребоваться как кадры русской армии, ибо время работает на нас. Но существовать в том виде, в котором мы пришли, то есть на нелегальном положении, тоже нельзя до бесконечности, прежде всего потому, что надо ведь было чем-то кормиться. Пришло всего семьями до 20 тысяч человек, кроме того было около 4000 лошадей, все это требовало при самых скудных рационах денег, а их не было. Атаман Семёнов имел в своем распоряжении кое-какие средства, но подкармливал только тех, кто определенно признавал его как главнокомандующего, а капелевцы решили ни в коем случае не связывать в дальнейшем своей судьбы с атаманом. Впрочем, и у атамана иссякли средства, а на получки он мог рассчитывать только в том случае, если он встанет во главе будущего буфера. Владивостокское правительство, конечно, не кормило пришедших. Японские власти отказывали в выдаче даже тех денег, что были сданы армии полковнику Изоме. Уже в марте месяце положение было критическим. Пришедшие доедали те остатки запасов, что каждая часть обыкновенно припрятывает на черный день. По нашему расчету выходило, что при использовании всех ресурсов можно дотянуть до 1 мая и только при самых благоприятных условиях до 1 июня. Кажется, в марте месяце во Владивостоке собрался съезд представителей различных несоциалистических организаций, полосы отчуждения и Владивостока. Несмотря на явно противобольшевистский характер съезда, владивостокские власти должны были допустить его и не могли помешать окончанию. Съезд наметил программу работы будущего правительства, если оно будет создано в Приморье или на Дальнем Востоке, и избрал совет съезда. На съезде выяснилось, что атаман не имеет вовсе шансов на возглавление ни правительства, ни армии. Но семёнов, находясь в порт-Артуре, все еще обнадеживал градековскую группу, что он скоро снова встанет у власти в Приморье. В Харбине даже шла работа по подготовке для Семенова правительства. Создалась для этого так называемая экономическая группа. Еще в апреле начались разговоры о скором перевороте. Я находился в это время в Харбине, и харбинская пресса в погонях за сенсацией устраивала переворот несколько раз. В апреле была действительно попытка переворота, но неудачная. По-видимому, японцы не могли явно определить физиономии переворота и помешали. После этого недоворота, слухи о переворотах были настолько чисты, что когда 26 мая действительно случился переворот, многие не поверили. Зная положение армии, я не сомневался, что она должна будет прибегнуть к перевороту хотя бы с голода, и потому, не будучи в курсе всех намерений армии, в апреле месяце ждал переворота буквально каждый день. Новое правительство почти полностью вышло из состава Совета несоциалистического съезда. Во главе правительства стал Спиридон Дионисевич Меркулов. Однако это, видимо, было не совсем в планах японцев, и на японском пароходе во Владивосток неожиданно прибыл атаман, будто бы извещенный о перевороте в его пользу. Градековская группа войск была на стороне атамана, а капелевцы, наиболее сильные, еще ранее заявили о подчинении новому правительству во главе с Меркуловым. Я не был в это время во Владивостоке, но, судя по газетам и рассказам, началась безобразная борьба за власть между двумя группами со всеми разлагающими людей в такой борьбе историями. Новое правительство заняло твердую позицию. В Приморье атаману нет места. Правительству доказывали, что атаман имеет право на такое место, как всякий русский, и прочили его в военные министры или главнокомандующие. Правительство настаивало на своем. Японцы не могли открыто настаивать на соглашении, но помогали всякими способами атаману. Атаман настаивал на своем праве на власть, не желая, видимо, уступать. Он не мог помириться с мыслью, что ему нужно отойти от дела, и не мог понять, что своим прибытием он положил снова начало группировкам в армии. Кажется, в это же время собрался второй несоциалистический съезд, расколовшиеся тоже на две группы, чуть не дравшиеся. Не обошлось дело и без крови. Градаковская группа решила активно поддержать атамана и отправила во Владивосток отряд. Гарнизон в Раздольном получил приказание не пропускать этот отряд, дело дошло до боя с убитыми и ранеными. Почти весь июнь прошел не в работе, а в этой борьбе. В конце концов Семёнов уехал обратно в Порт-Артур, но вражда между группами в армии осталась на все время. Новому правительству осталось неважное наследство. Денег почти не было, запасы в руках русской власти небольшие, доходы только от таможни и акциза. Есть еще доходы, и довольно значительные, от рыбного промысла, но здесь большую часть играет желание японцев платить. При хороших отношениях японских властей могут быть поступления, при плохих – всякие увертки и отговорки. Есть громадное количество военных грузов, но все это под охраной японцев. Если бы буфер был признан, из этих грузов можно извлечь много. Для японцев новое правительство, видимо, было только приемлемым, но вовсе нежелательным, которому они хотели бы помогать. Поэтому они не передавали запасов и старались все держать в своих руках. Новому правительству, или вернее городским самоуправлением, разрешено держать милицию, а ей отпущено вооружение по счету. Остальное в армии резерв милиции. Армия и ее командование официально не признаются, так же как и правительство, а расходы в Приморье оказались громадными. В военном ведомстве до 25 тысяч ртов и 4000 лошадей. Гражданская имеет громадный, сложный аппарат. Во Владивостоке во время различных эвакуаций собралось множество остатков различных организаций, которые хотят кормиться. Один бюджет армии исчислен более чем в 12 миллионов в год. Первый раз после переворота я был во Владивостоке в начале ноября 1921 года. Из разговоров с верхами командования вынес впечатление, что у них громадное затруднение в хозяйстве, но в общем они на правительство пожаловаться не могут. Армия участвовала в образовании правительства как наиболее влиятельная группа, выговорила себе некоторую автономию и продолжает пользоваться влиянием и в правительстве, и в народном собрании. Народное собрание, как деловой аппарат, не имеет значения, но поднимает престиж государственного образования. Полного согласия между правительством и народным собранием нет, но, к счастью, нет и вражды. К этому времени все запасы, полученные от старой власти армии были съедены и начинались ежедневные недоразумения с недостатком средств, с недополучением их даже на текущее довольствие. О жаловании в армии уже не говорили. Попытки разрешить вопрос с хозяйством армии на более прочных началах не удались. Армия добивалась передачи в ее распоряжение части имущества, годного для продажи, но правительство старалось держать все в своих руках. Началась чувствоваться вся неправильность принятого порядка в ведении хозяйства. С самого начала правительство построило его на шатком фундаменте. Вместо того, чтобы согласовать свои расходы только с теми доходами, которые были совершенно достоверны, оно в своих расходах далеко выходило из рамок достоверных доходов. Были учреждены сметы, открывались по ним кредиты первостепенным распорядителям, а те, в свою очередь, открывали кредиты дальше, не справляясь с наличием средств, с состоянием кассы. Выписывались осигновки на пустую кассу, а в результате в казначействе очереди с очередями злоупотребления. Правительство начинает регулировать очереди, начинается спекуляция на оссигновках. Часто получает не тот, кому нужно, а тот, кто имеет руку в правительстве. Оссигновки продолжают выпускаться по всем статьям расходов, начинают служить предметом торга. Военное ведомство в это время еще не впускало своих осигновок по всем открытым кредитам. Выдача их на одно жалование могла бы сразу создать финансовый кризис. Система разрешения всех мелких и крупных хозяйственных дел наибюрократическая. Так как правительство стремится держать все по этой части в своих руках, то всякий вопрос проходит целый путь, скажем, через командующего войсками, окружной совет, совет управляющих ведомствами, правительства. Были случаи, когда после прохождения через все инстанции вопросы, например, о поставках, поставщики отказывались, так как за долгое время мутарств совершенно менялась обстановка. Члены правительства проводили свои дни в работе без передышки, но эта работа не давала результатов, так как большая часть времени шла на разговоры с разными посетителями и только незначительное на дело, да и то на текущее. Как раз во время моего приезда в ноябре месяце во Владивосток там обсуждался вопрос о выступлении против большевиков, которое затем вылилось в Хабаровский поход зимой 21-22 годов. Власть после вступления в управление краем объявила, что она не сторонница гражданской войны и не будет преследовать пассивных коммунистов, но, само собой разумеется, не могла спокойно смотреть на то, что почти рядом в Анучине стоит большевистский гарнизон, имевший Владивостоке агентов и готовый в любое время войти в город, если бы не мешали японцы. Это был центр агитации против правительства, связанный с Читой через Хабаровск и Харбин. Выступлению мешало то, что нелегальная армия не имела ни оружия, ни патронов, и что оно могло состояться только при содействии или благожелательном нейтралитете японцев. Последние не могли оказать явной и серьезной поддержки, так как заявили, что не вмешиваются во внутреннюю борьбу. Тайная же поддержка не могла быть значительной, так как ограничивалась средствами, бывшими в руках местного командования. Это было время как раз перед Вашингтонской конференцией, на которую правительство отправляло свою делегацию, так же как и правительство ДВР. Говорили о том, что необходимо заявить фактами на конференции, что на русской земле остались еще люди, протестующие против советского правительства, с оружием в руках. Вопрос принципиально был решен положительно, но далеко продвигаться не собирались. Вообще о большом масштабе выступления речи не было. От первоначального плана отступили после первых успехов. Не знаю, что было создано для этого выступления в смысле средств, они были, во всяком случае, ничтожны. Очевидно, рассчитывали, что после успехов японцы дойдут из охраняемых складов больше, чем они дали. Может быть, рассчитывали, что охрана будет совсем снята. Во второй половине ноября в Харбине я узнал об успехах белоповстанцев в Анучинском районе. Захвачены пушки, которых не было в армии, патроны, пленные. В дальнейшем успехи белоповстанцев, под этим наименованием было выступление армии, развивались головокружительно быстро. Большевики бежали, вовлекая в отступление и подкрепление, только местами они пробуют организовать оборону, но неудачно. Армия забирает пушки, винтовки, патроны, в общем вооружается полностью. В конце декабря взят Хабаровск. Менее чем в полтора месяца пройдено около 600 верст. Капелевцы показывают, что они могут наступать, что у них еще может быть порыв вперед. Местное население в Хабаровском районе встречает белоповстанцев хорошо, но ничего не дает в их ряды, так же, как и Владивосток. К сожалению, как и раньше, белоповстанцы умеют лучше наступать, чем удерживать занятое. У правительства, у командования от успехов кружится голова. а партизанском характере выступления совершенно забывается. Одновременно между командованием и правительством начинаются трения. Выдвижение далеко вперед войск усилило агитацию коммунистов в тылу. Начались партизанские набеги на сообщения с Хабаровском. Требуется большой расход людей для охраны, эксплуатация нового участка железной дороги требует новых больших расходов, нужен немедленный ремонт многих мостов и разрушенных сооружений. Белоповстанческий отряд под начальством генерала Молчанова весь поход от Хабаровска ничего не берет от населения даром. Генерал Молчанов борется с самовольными реквизициями. Но для этого нужны деньги на все – на корм, на подводы и прочее. Пока наступали, захватывали патроны и расход их был небольшой. Как только остановились, расход патронов увеличился, а запасов не было. Наши люди по-прежнему не умели экономить патронов. В декабре наступил резкий холод. Пока шли вперед, это еще не было горем. При остановке холода чувствуется резче. Нужны валенки, полушубки, теплое белье. На все нужны деньги. Валенки не заказаны, полушубки посланы из Харбина в начале ноября, но задержаны на китайской железной дороге по претензиям к атаману Семенову. Там же задерживается и другое добро по указке лиц, хорошо знавших то, что ранее отправлялось из Манчжурии, и старавшихся заработать на этом. Нужны деньги и деньги. Правительству не хочется сознаться, что все рассчитано было только на партизанский набег, что средств неоткуда взять, что правительство в этом отношении бессильно и что приходится бросить захваченный район. Начинаются вопли о злоупотреблениях по снабжению, а на самом деле просто не было расчета того, на что способны, что потребуется. Очевидно была надежда, что с успехом придут и деньги. На этом все и строилось. Начинаются выступления в Народном собрании против правительства с запросами о том, что предпринимается для армии. Между тем успехи белоповстанцев не на шутку встревожили ДВР, а за ним и советское правительство. Начались обычные крики о японских наемниках и прочем, начали собирать все, что можно для противодействия. В начале января против Хабаровска под командой Блюхера собралась сильная группа с броневиками, которая начала наступление. Оборона в сильные морозы без теплой одежды скоро оказалась не по силам нашим войскам, они вообще-то плохо оборонялись. В первых числах января около станции Волочаевка произошли горячие бои, в которых красные понесли большие потери. У нас было много обмороженных, запас огнестрельных припасов оставался ничтожным. Перед командованием встал вопрос, что делать дальше, так как видно было, что справиться в дальнейшем со снабжением невозможно. Решено бросить Хабаровск и постараться организовать фронт где-нибудь поближе, если позволят средства. Начался отход. В конце января я снова был во Владивостоке несколько дней. Рознь между правительством и армией, или вернее между Меркуловым и командованием усиливалась. Командование определенно винило председателя правительства в том, что после начала отхода Белоповстанцев он занял какую-то враждебную армии позицию, советуясь за спиной командования с безответственными лицами, о разных способах реорганизации, перемен и так далее. Началось снова выращивание различных группировок в армии: Семёновцев, Глудкинцев, Флотских, в которых правительство ищет поддержки против Капелевцев. Народное собрание поддерживает командование в оппозиции против правительства. Меркуловы винят командование в больших расходах на походе, в неправильной постановке снабжения сваливают вину на командование. Внешне члены правительства в дружбе с командованием продолжаются обеды и так далее, но не могут подвести итоги возможностей и вместе наметить, что делать дальше. В конце февраля месяца уже намечалась полная ликвидация Хабаровского похода в виде возвращения армии в казармы сотнятыми у красных пушками, причем японцы, видимо, были страшно недовольны и заявили о том, что все отходящие будут разоружаться. В это время шли разговоры о соглашении Японии с Советской Россией и об эвакуации Приморья. В поисках какой-нибудь опоры и для ориентировки посылаются от правительства и от армии представители к маршалу Жофру, возвращавшемуся домой через Пекин из Японии. «В середине марта я ездил во Владивосток, чтобы передать результаты поездки в Пекин. Приехал в момент, когда части армии бросили иман и отводились в казармы. Было много недоразумений с японцами при возвращении». Генерал Вержбицкий был на фронте. Председатель правительства вернулся после болезни на свой пост. Оказывается, это был уход от работы по настоянию командования. Очевидно, Меркулов теперь передумал. Началась борьба за власть, или вернее, борьба за сохранение поста с Спиридона Меркуловым, сначала устранившимся, но затем передумавшим. Верхи командования считали дальнейшее пребывание его в правительстве недопустимым, так как ему нельзя верить ни в чем. Меркулов начал определенно обвинять командующего армии в неудаче похода, в непорядках по снабжению и прочем. В конце марта я получил письмо от генерала Пучкова с просьбой приехать во Владивосток и принять должность начальника снабжения. Прибыл туда, кажется, 31 марта. Генерал Вержбицкий предложил мне ознакомиться с положением снабжения, для чего быть председателем особой комиссии, назначенной для проверки снабжения. Как раз в это время председатель правительства прислал письмо с фантастическими выкладками расходов, произведенных на содержание армии, основанных, по-видимому, не на действительно выданном, а на разных сметных предположениях, которые были вообще невыполнимы. Помнится, что указывалось, будто содержание какого-то человека в армии обошлось чуть ли не в 80 рублей в месяц. Это письмо было предвзятым обвинением в неумении вести хозяйство. Комиссия собралась 3 апреля и, конечно, прежде всего занялась подсчетом, что получила армия по сметам в действительности по 1 апреля и куда пошли деньги. Только что комиссия успела собрать необходимые документы, как командующий войсками получил приказ прекратить ее действия, так как правительство начинает особую комиссию под председательством члена правительства. Эта последняя комиссия работала долго. Уже летом я слышал от председателя, что никаких особенных злоупотреблений она не открыла. Пользуясь собранными для работы комиссии под моим председательством материалами, я представил командующему армии сводку данных по снабжению войск за 21 год и начало 22 и свои личные выводы. У меня под рукой не осталось документов, но помнится. Первое. По смете 21 года расход на человека определялся около 40-45 золотых рублей в месяц. На неотложные потребности – продовольствие, топливо, санитарная помощь, ремонт жилищ, починку одежды и обуви – нужно было не менее 20 золотых рублей в месяц на человека. Выдано было деньгами и ассигновками, которые учитывались в это время с потерями от 5 до 15%, не более 25 рублей золотом, причем выданы не своевременно, а с запозданием до 1 апреля. По смете 22 -го года расход определялся приблизительно в таких же цифрах. Выдачи не достигли и 20 рублей на человека в месяц, несмотря на то, что увеличился выпуск осигновок по военному ведомству. В общем, приходилось удивляться, как могло изворачиваться командование, чтобы люди не голодали. Единственным объяснением было, что командующий войсками периодически получал из-за границы небольшие суммы в помощь и заполнял прорехи. У начальника снабжения не было почти никаких ресурсов для создания хоть ничтожных запасов. Была только задолженность, кажется, около 200 тысяч рублей. По нашему подсчету, нужно было на апрель месяц для текущих нужд около 400 тысяч рублей. Кроме того, чтобы выйти из положения в дальнейшем, нужно было создать хотя бы полумесячный запас продовольствия и фуража, а также сделать небольшие заказы по пищевому довольствию – обувь и белье. В общем, чтобы выйти из положения, надо было искать около 1 миллиона или выдумывать что-нибудь для сокращения расходов. Относительно деятельности управления начальника снабжения можно было сказать пока только одно, что оно в ежедневных хлопотах билось как рыба об лед и ничего не могло сделать, чтобы поставить работу на более прочный путь. Писались многочисленные доклады, создавались проекты, но они погибали, так как правительство не хотело ничего выпускать из своих рук. Помню, что для доказательства волокиты я поместил факт, как вопрос о продаже каких-то пустых банок на сумму около 200 рублей проходил через Совет снабжения, Совет управляющих ведомствами и правительство около двух месяцев. Таким образом, письмо председателя правительства относительно больших расходов на войска совершенно не отвечало действительности. Скоро было назначено заседание Совета управляющих ведомствами специально для обсуждения вопроса о положении снабжения войск. Председательствовать явился Спиридон Меркулов. Я был командирован на это заседание, чтобы дать необходимые справки по собранным материалам. Я думал, что на заседании будут искать выходов, искать средств, наметят, что делать дальше. Но Спиридон Меркулов выступил просто с обвинительной речью, повторяя содержание своего письма командующему войсками. Начальник штаба, генерал Пучков, явившийся по приказанию генерала Вержбицкого с цифрами на руках, выведенными мною, доказал, что обвинение это ни на чем не основано и что цифровой материал, данный председателю правительства, или грубейшая ошибка, или намеренное извращение фактов. Эти доказательства, в общем, подтвердило управляющий ведомством финансов, и в конце концов Спиридон Меркулов выразил неудовольствие, что ему не подготовили всех данных, тогда как военное ведомство их собрало. В дальнейшем Меркулов перешел к критике недостатков организации войск, многочисленность частей и прочее, но вопрос о том, что надо сделать для выхода из положения, так и не поднимался. Генерал Пучков, не отрицая того, что многочисленность частей играет большую роль в упорядочении хозяйства, настаивал, что дело все же в количестве ртов, которым нужен в месяц определенный минимум, Если правительство укажет твердую цифру того, что оно может отпустить, то в соответствии с этим можно будет строить все. В конце концов он заявил, что поведение главы правительства как будто показывает, что он добивается упразднения армии. Если это так, то надо об этом заявить прямо. Лично у меня, видевшего Спиридона Меркулова всего во второй раз, составилось самое скверное впечатление о нем как о человеке свободное распоряжение материалом совершенно не отвечавшим действительности заведомое извращение некоторых данных заведомо неправильные ссылки стремление уложить противника нечестными приемами забывая о предмете обсуждения указывали что во главе правительства стоит человек легко обращающийся с правдой при таком положении отношениях между правительством и армией я отказался от предлагавшейся мне должности в это же время начались разговоры об открытии снова переговоров между японией и советскойссией и и о согласии Японии эвакуировать Приморье. Японское командование предупреждало о возможности эвакуации. Больше всего это касалось, конечно, армии, которая не имела ни сил, ни средств для борьбы с Советской Россией с надеждой на успех, не могла подчиниться большевикам и некуда было уйти только в Китай. Приморский обыватель и население относились к правительству и армии или безразлично, или холодно, или даже враждебно. Многие не видели несчастья в том, что придут большевики, очевидно толкуя о них по примерам прежних, когда во Владивостоке было правительство Медведева или Антонова. Даже многочисленные беженцы, скопившиеся во Владивостоке с 1917 -го года, не ожидали репрессий со стороны большевиков. Командование считало, что не захочет ни в коем случае остаться в Примурии не менее 10 тысяч человек из армии плюс семьи этих военнослужащих. Если даже выбрать Китай как убежище, нужны средства хотя бы на первое время, а их нет. В заботы об этом правительство совершенно не верили и считали, что остатки армии будут предоставлены самим себе, просто брошенным. Правительство не под силу будет справиться даже с эвакуацией лиц гражданских учреждений, часть которых не могла оставаться. Считали, что вопрос может быть поставлен так. Раз вы не в состоянии драться, кто же о вас будет заботиться? Раздавались голоса, что единственным выходом из положения для армии является, как только будет объявлена японская эвакуация, передача власти военному командованию. Генерал Вержбицкий был против того, чтобы власть была передана ему. Говорили о переброске остатков армии даже на Камчатку, но для этого нужны были большие средства. Японское командование ничего не могло сказать о том, как будет поступлено с различным военным имуществом, так как о нем должно быть решено на конференции. После описанного заседания Совета управляющих ведомствами правительство устроило съезд старших войсковых начальников. Я на нем не был, но слышал, что делового значения он не имел, так как речь опять шла о недостатках, нуждах, а не о том, сколько может выделяться на армию средств в действительности. Точно нарочно закрывали глаза на то, что есть известный минимум расходов, уменьшить которые уже никак нельзя. На неотложное нужно было по 13000 тысяч рублей в день, а часто выдавали всего 2-3 тысячи. В лучшем положении был флот, которому его ежедневную норму выдавали более исправно, общего для всех снабжения не было, и флот был на особом положении. По тем порядкам, которые тогда раньше были установлены в армии, 1 мая часть людей могла уйти со службы, так как служба считалась добровольной и каждый доброволец два раза в год мог уйти. Несмотря на то, что люди сжились, скверное финансовое положение, невыплата вовсе жалования делали то, что значительная часть людей искала заработка и собиралась уйти. Командование предполагало не удерживать людей, а ограничиться только обращением держаться вместе. Поэтому я был очень удивлен, когда, вернувшись в Харбин, прочел в газетах приказ правительства с воспрещением 1 мая покидать ряды, подписанный вслед за Меркуловым и генералом Вержбицким. В той обстановке, какая была во Владивостоке, по-моему, следовало давно не мешать уходу. Правительство объявляло о том, что обстановка требует не только оставления всех, но может заставить произвести мобилизацию, очевидно рассчитывали на какие-то большие ресурсы. В мае месяце вражда между Меркуловым и верхами командования не прекратилось. Обе стороны искали выхода. Меркуловы наметили изъятие и изведение командующего армией вопросов снабжения и передачи этого в руки Меркулова. Намечалось, по-видимому, устранение генерала Вершбитского и Пучкова вопреки известной автономности армии. Просили из Харбина прибыть для совещания генерала Дитрикса, но тот отказался, ответив, что всякие советники пользы не принесут, что раз есть командующий армией, то он и должен пользоваться всеми правами в армии, которые положены законом. Верхи командования определенно ни в чем не верили Меркулову и считали, что он должен уйти. Народное собрание было на стороне командования. «В середине мая я снова прибыл во Владивосток. Положение не изменилось. Правительство жило тревожно. Его все время пугали переворотами» контрразведчики, которых держали при себе Меркуловы, видимо, пользовались моментом и почти ежедневно приносили разные сведения. Генерал Молчанов показывал мне две записки с Спиридона Меркулова, в которых тот приказывал ему арестовать лиц так называемой Семеновской ориентации, а затем писала о заговоре, в котором принимает участие даже комендант города. В то же время правительство решило распустить народное собрание, чтобы не быть связанным ничем. «29 мая я был вызван к командующему армией. Там застал генерала Пучкова, Молчанова и, кажется, Смолина. Генерал Вержбицкий предложил мне поехать в Харбин и просить приехать генерала Дитрикса, которому он передаст командование. Я должен был передать, что командование поступит по его указаниям вполне вплоть до ареста Меркуловых, если это будет нужно». Я знал приблизительно отношение генерала Дитерихса к приморской обстановке и различным персонажам. Он считал, что худо ли, хорошо ли правительство, но оно создано совместно с армией, и поэтому надо с ним мириться. Знал, что он пойдет в армию, чтобы помочь ей, но как отнесется к вопросу об устранении Меркуловых или к принятию командования помимо них, не знал. Я должен был выехать немедленно, но как раз в это время в полосе отчуждения КВЖД началось выступление сторонников УПФУ, и правильное движение прекратилось. Несколько дней было неясно, долго ли продлится борьба и даже кто возьмет вверх. Николай Меркулов одно время настаивал на военном вмешательстве с целью поддержать Джан Золина, но решено было ограничиться мерами предосторожности на случай, если война перекинется через границу. 1 июня утром совершенно неожиданно узнаю, что ночью произошел переворот. Народное собрание объявило всех членов правительства, устраненными от власти, и передало ее временно на Президиуму Народного собрания. Меркуловы должны быть арестованы, но этого не выполнено. Оказывается, вечером 31 мая стало известным о роспуске Народного собрания. Последнее решило не расходиться, а президиум обратился к командованию за поддержкой. Командование решило охранять Народное собрание, выставило караул и одновременно заявило, что оно не считает возможным в дальнейшем оставление прежнего состава правительства. Народное собрание вообще не пользовалось репутацией делового, и последнее время раздавались голоса, что для Приморья это большая роскошь. Военное командование, за малыми исключениями, в общем было равнодушно к судьбе его, о чём знало и правительство. Но в этот раз командование узнало, что правительство, помимо распуска Народного собрания, решило стать в отношении армии на путь лишения ее известной самостоятельности, которая была выговорена еще при первоначальном образовании правительства перед переворотом в 21-м году. Поэтому оно решило воспользоваться столкновением Народного собрания с правительством. Если бы в войсках армии и флота было полное единодушие, то, конечно, дело бы и кончилось этой революцией. Считалось, что группа недовольных будет так мала, что просто промолчит. Обстановка оказалась более сложной. Низы армии, конечно, не были в курсе всех трений и опасений верхов командования, и поэтому не понимали, почему это нужно, тем более, что только недавно, 26 мая, был парад по случаю годовщины противобольшевистского переворота. Флот решил не признавать революции и выставил караул к Меркуловым на их квартире. Часть казачьих частей в Никольске и Спаске решил не признавать переворота и ожидала атамана Семенова. Генерал Глебов на Первой речке под охраной японцев объединил ожидающие Семёнова и заявившие верными правительству казачьи части и начал собирать свою группу. Спиридон Меркулов ночью 31 мая послал в Никольск полковника Глудкина. У генерала Молчанова сохранился приказ об аресте его как заговорщика против правительства с приказом перевести во Владивосток стрелковую бригаду. Результатом было столкновение частей генерала Смолина с бригадой и смерть полковника Глудкина. Спиридон Меркулов объявил командующим верными правительству войсками адмирала Старка. Народное собрание, передав временно власть Президиума, должно было торопиться с выбором нового состава правительства, так как Президиум не пользовался особым доверием и началась агитация. Чуть ли не 2 июня решено было просить в состав правительства в качестве председателя генерала Дитерикса, хотя неизвестно было его отношение к событиям. Если бы вопрос разрешался силой, то, вероятно, Меркуловы не решились бы бороться, зная, что устроившие переворот много сильнее верных. Но применение силы устранялось, так как были японцы, которые мерили группы, но в общем были скорее на стороне прежнего состава правительства. 1 июля после переворота командующий армией отдал приказ о передаче в будущем командовании генералу Дитриксу, а до его приезда генералу Молчанову. Начальник штаба генерал пучков получил отпуск. Оба уходили, чтобы не быть заподозренными в перевороте для личных целей. Я получил приказ генерала Молчанова вступить в исправление должности начальника штаба. Меркуловы начали устраивать около своей квартиры митинги. С балкона ежедневно говорились речи, в которых щедро обливались помоями бунтовщики. Бессовестная ложь еще больше возмущала бунтовщиков. Лагерь бунтовщиков начал выпускать газету, в которой не стеснялся выставить Меркуловых в своем освещении. В общем, вышло все не так гладко, как ожидали. Как будто Меркуловы должны сдать, но пока существуют два правительства и оба отдают приказы. В банке и казначействе являются за деньгами от тех и других. Дело доходит до столкновений. Бунтовщики ожидают приезда генерала Дитрикса. Несмотря на перерыв связи, удалось передать ему телеграмму и даже получить ответ, что выйдет как только будет возможно. Позже получена телеграмма, что выйдет 7 июня, к этому времени движение по железной дороге уже наладилось. Меркуловы сначала всячески стараются опорочить известия, затем сами посылают встречных, чтобы ориентировать приезжающего по-своему. Народное собрание посылает, в свою очередь, для встречи делегацию. 8 июня приехал генерал Дитерикс. Город и войска бунтовщиков встретили его восторженно. У него, по-видимому, уже составилось мнение, что обстановка во Владивостоке до крайности запуталась, и он решил не вступать сразу в управление. Но затем, в Народном собрании, когда его приветствовали как председателя правительства, он не заявил, что не вступит в управление, и вечером было объявлено о прибытии и вступлении в управление. Меркуловы сначала были ошеломлены, но потом решили все же не сдаваться. Утром 9-го генерал Дитерикс говорил поочередно с управляющим ведомствами, которые примкнули к переворотчикам. Они все подробно доложили ему о состоянии их ведомств. Затем начались разговоры с представителями различных организаций и различными лицами из обоих лагерей. Флот продолжал стоять на прежней позиции неприятия революции, а за ним продолжали укрываться Меркуловы. Они одновременно начали выступление против прибывшего и в то же время пытались завязать переговоры с ним. Обстановка оставалась все такой же путанной. Бунтовщики надеялись, что Меркуловы будут принуждены сдать, а со сдачей и все успокоится. В городе уже были жертвы, смуты. В помещении народного собрания была брошена бомба и убит один солдат охраны. Во время похорон этого солдата кто-то из меркуловцев на автомобиле пытался помешать процессе и был убит. Японцы настаивали на прекращении усобицы, впрочем, по-видимому, запутались в уяснении, кому помогать. Городская управа склонилась на сторону прибывшего. Разные несоциалистические организации, поддерживаемые Меркуловыми, кричали о восстановлении прежнего правительства. Кажется, числа 10-го Дитерихс добился самороспуска Народного собрания, а 11-го, неожиданно для бунтовщиков, спросив генерала Молчанова, будет ли исполнен безоговорочно всякий его приказ, объявил о том, что он не находит иных законных способов к устранению возникшей политической смуты, отказывается от избрания председателем правительства и до Земского собора подчиняется Преаморскому временному правительству. Бунтовщики были ошеломлены, но подчинились, хотя и не безропотно. Меркуловы и их сторонники торжествовали. Ожидавшие атамана Семенова затаились. Но подчинение Меркуловы приобрели ценой выполнения целого ряда условий, в числе которых стоял немедленный чуть ли не в две недели созыв Земского собора для установления структуры и состава власти, отказ от всякого преследования, и ограничений бунтовщиков и прочее. Неисполнение одного из пунктов давало право командующими войсками принимать меры по своему усмотрению. Меркулов, по-видимому, надеялся, что это соглашение или останется бумажкой, или он сумеет втянуть в свою орбиту генерала Дитрикса. Особенно характерно для него было отношение к созову Земского собора. Дав обещание созвать его чуть ли не в две недели, он созвал его только через шесть недель, да и то под давлением генерала Дитрикса. Июнь и большая часть июля прошли в хлопотах по объединению армии, и в этом отношении улучшение, безусловно, наметилось. Начинала налаживаться хозяйственная сторона, но слабо. Николай Дионисевич Меркулов, взявший на себя заботы по снабжению воочию, убедился, что дело это не так просто, когда нет твердых отпусков. Правительство и генерал Дитрикс внешне жили хорошо, но на самом деле шла борьба за влияние и за дальнейшее направление дела. До созыва Земского собора были столкновения несколько раз по различным причинам. Правительство, согласившись никого не преследовать, пыталось так или иначе, до арестов включительно, разделаться со своими противниками. В армии они были под крылом у генерала Дитерикса, а вне преследования было возможно. Был арестован бывший председатель Народного собрания, пришлось его выручать. Правительство занялось составлением положения о Земском соборе и, конечно, не хотело включать в состав своих противников из армии и общественных организаций. Когда ему было указано, что это противоречит условиям, началось уменьшение числа членов из армии, допускаемому к выборным урнам. Так продолжалось междоусобица, и Спиридон Меркулов всеми средствами старался обеспечить свое вхождение в правительство. А между тем, обстановка в Приморье была вовсе не такая, чтобы бороться за власть. В июне месяце японское правительство объявило о выводе своих войск из Приморья, а главное японское командование объявило свой план эвакуации, предполагалось начать ее в конце августа и закончить в середине октября последовательным по зонам выводам войск. Между японским военным министерством и дипломатами, видимо, еще шла борьба. Военные надеялись, что некоторая часть войск будет оставлена, но все же об эвакуации было определенно заявлено и расписание составлено до конца. Надо было думать о возможности дальнейшего существования без японцев. Правительство, конечно, собрало совещание, как только Япония объявила эвакуацию. Меркуловы и флот не видят выхода и не верят в возможность удержаться после опыта Хабаровского похода. Генерал Диверихс отмалчивается, ограничившись заявлением, что за ним армия пойдет, куда он прикажет. В общем, ничего не решено, намечено лишь выяснить у японцев вопрос об имуществе, передача которого заблаговременно облегчит положение. Есть попытка затормозить созыв Земского собора, но она не удается. Генерал Дитрикс считает, что Земской собор поможет создать власть, способную помочь выходу из положения. Настоящий не верит большая часть армии, которая наиболее заинтересована в судьбе Приморья после ухода японцев. Обстановка, собственно, требовала немедленного прекращения всяких разговоров и только действий, практической работы. Будь на месте Спиридона Меркулова другой, он сам бы постарался передать власть в руки военного командования и был бы лишь помощником, так как он сам понимал, что положение безнадежно и лишь тешился тем, что японцы могут не уйти. Что положение безнадежно, в этом разногласии не было. Так оно понималось правительством, так оно понималось командованием. Действительно, есть некоторое число людей, но нет ни боевых припасов, ни денег, ни соответствующего настроения для упорной борьбы. Почему же сразу не было принято решение, соответственно, пониманию обстановки? Объяснение может быть только такое. Или надежда на изменение обстановки до конца эвакуации японцев, или боязнь открыто сознаться в своем бессилии и предоставление всему идти своим логическим путем. Какие же изменения в обстановке могли ожидаться? Главное – остановка эвакуации и, значит, обеспечение центра. Далее – изменение отношения японцев к местной власти. Передача военного имущества давала в руки запасы оружия и огнестрельных припасов давала возможность усилить армию. Раз были бы средства, возможно усиление войск, так как людей, готовых пойти в армию, можно было найти. Затем изменение обстановки в Забайкалье. Был момент, когда там можно было рассчитывать на успех выступления противобольшевистских организаций. Нужны были только средства и оружие. Раз в Забайкалье был бы успех, Чита не могла бы дать войск для Приморья, а тогда можно рассчитывать на сохранение положения. Кое-какие выступления могли быть на Амуре и в ближайшем тылу Хабаровска. В общем, главное было в зависимости от японцев, даже вопрос о выступлении в Забайкалье. Лично мне казалось, что не теряя надежды на изменение обстановки, надо главное внимание направить в сторону подготовки на случай оставления Приморья. Нужно было сговариваться с китайцами. Положение казалось мне безнадежным, не раз я порывался даже отказаться от должности, но все-таки оставался под влиянием той мысли, что надо оставаться, пока в нашей работе есть нужда. 23 июля открылся, наконец, Земский собор. По своему составу он был подобран так, что на нем меньше всего было бывших бунтовщиков. Обстановка была такова, что имел значение только выбор лиц, которые должны выводить Приморье из тяжелого положения. Но это было забыто, как только заговорили, видимо, еще не выговорились российские граждане. Заговорили о выдвижении определенного идеологического лозунга для будущей власти и построении власти соответственно с этим. Говорили, говорили, и после долгих разговоров в конце концов в один голос заявили, что надо бороться с большевиками, выставив на знамени спасения России только в монархии, в восстановлении династии Романовых на Всероссийском земском соборе. После новых долгих разговоров решили, что и в Приморье власть надо организовать по принципу единоличности. Меркуловы протестовали, но прежние их сторонники отходили. Не помогло и то, что председатель правительства старался все соседания вести сам. Выдвинута для избрания фигура Гондатти, Меркуловы противицы. Генерал Дитрихс заявляет, что он с войсками поддерживает эту кандидатуру. Начинаются вызовы Гондатти, тот упирается, а затем отказывается категорически. После новых споров 8 августа, то есть через две недели после открытия собора, почти единогласно избирается генерал Дитерикс, который 9 августа принимает власть и объявляет себя правительством Приамурского земского края и воеводой земской рати, так переименована армия. Генерал Дитерикс всегда высказывался после претензий различных правительств на значение всероссийской власти и теперь ставил себе задачей только подготовку наиболее благоприятных условий для будущего воссоздания России. При начале Земского собора он отрицательно относился к разглагольствованиям общего характера, добиваясь только такой власти, с которой можно быть спокойным за судьбу остатков армии и приморья. Но в конце концов и он был вовлечен в постройку идеологических лозунгов, подкупленных единством взглядов. Было забыто, что состав Земского собора вовсе не отвечал идее Земского собора, это был тот же несоциалистический съезд, что и в 1921 году. После земского собора, несмотря на тяжелую общую обстановку, мы все вздохнули свободно, так как прекратилась бесплодная переписка, различные трения и недоразумения, появился один хозяин дела, близко стоявший к интересам войск. В армии особых реформ и переорганизаций по существу не произошло, войска были переименованы в земскую рать, корпуса в группы, части в дружины, уменьшена хозяйственная часть. Назначен ряд ревизий для проверки состава ртов в тыловых учреждениях, сокращен состав штаба, переформировано снабжением, хозяйство начало налаживаться. Мы начинали мечтать не только об удовлетворении ежедневных нужд, но и об образовании запасов, обеспечении одеждой на осень, а выплате небольшого жалования. Одной из первых мер по гражданскому ведомству было сокращение расходов на содержание аппарата. Одно упражнение различных контрразведок, имевших задачи следить за разными группами, давало выгоды. Задачи для армии были совершенно ясными, но, увы, в обстановке просвета не было и после Земского собора. Японское командование, в общем, отнеслось к генералу Дитриксу очень хорошо, но оно было стеснено политикой центра, и надежды на улучшение не было. В отношении гражданского аппарата и вообще гражданского ведомства обстановка была несколько другой, чем в армии. Не ограничиваясь выдвижением на Земском соборе известных людей, генерал Дитрихс решил сразу же перестроить местную жизнь в соответствии с этими идеями и потому вместо создания аппарата для ближайших практических целей начал все переделывать по-своему. Образована Земская дума, появился совет внешних дел, поместный совет, подготовляется созыв поместного собора. Большинство слабо понимало это возвращение к старине и в результате вместо дела генералу Дитрихсу приходилось всех учить. Впоследствии начались перемены, был организован Совет Земской Думы, долженствующий разрешить все гражданские дела, но тоже слабо понимавший свои функции. Все это со стороны походило на какую-то забаву в обстановке, которая требовала одного – готовиться прежде всего к борьбе и подготовляться на случай неудачи. Эта сторона работы вызывала недоумение, но мы были рады, что и в армии, и в войсках как будто бы начал пропадать понемногу прежний антагонизм, началась общая работа. В связи с предстоящими задачами намечены были роли для войсковых групп, а пока происходили работы по подготовке. 26 августа генерал Дитрикс с полевым штабом переехал в Никольск-Уссурийск, чтобы заняться ближевоенными делами, так как начиналась эвакуация с Пасского района японцами. В Никольск переведена Иземская дума, а все остальные учреждения остались во Владивостоке, ежедневная сутолока уменьшилась. Только общественные деятели появлялись иногда, организуя национальный съезд в Никольске на половину сентября. После Земского собора нужды в этом съезде не было, но генерал Дитрикс разрешил его и дал средства, надеясь использовать его для создания настроения в обывательской среде и для известной моральной опоры при проведении своих мер защиты, если японская эвакуация будет продолжаться целиком по тому плану, который был объявлен. По плану эвакуации в начале сентября японцы очищали Спаский район, и красные смотрели на него как на свой, так как еще при стоянке японцев Спаски спокойно было только в их распоряжении близ самой станции, а близ поселка часто появлялись партизаны. Еще до нашего переезда в Никольск, сразу же после Земского собора, войсковые группы были перемещены в соответствии с будущими боевыми задачами. Группа генерала Молчанова, около 3000 человек, сосредоточена в Никольске с тем, чтобы принять Спаский район и действовать на север. Группа генерала Смолина, около 2000 человек, перемещена в Градековский район для очистки от партизан Приханкайского района и тыла в районе Полтавки. Казачьи группы генерала Бородина, около 1000 человек, против Анучина, а генерала Глебова, около полутора тысяч человек, против Сучана. Флот регулярно осматривал побережье. Пограничная стража и железнодорожная бригада несли службы по охране железной дороги, последняя готовила бронепоезда. Во Владивостоке оставался резерв милиции из двух дружин около 700 человек. «Красные» к этому времени, в общем, были против нас в следующих группах. 1. Хабаровская группа регулярных войск в районе станции Уссури-Иман. Хабаровск, по нашим сведениям, имел до 20 тысяч ртов, но мог выставить не более 6 тысяч штыков и полутора тысяч сабель, причем состояние частей было скверное. Эта группа следила за тем, что делают японцы и готовилась сразу же занять Спаск, как только он будет оставлен японцами. Второе. Анучинская группа. В этой группе было два батальона хабаровских войск при двух-четырех пушках, и на нее базировались различные партизанские отряды. Она в период наших перебросок войск несколько раз подрывала железную дорогу и поддерживала связь с Сучанской группой. Численность примерно до тысячи человек. И третья. Сучанская группа из одного пришлого батальона и партизанов. Всего 600-800 человек. Группа готовилась сразу же занять сучанскую ветку после ухода японцев и угрожает нам выходом через Шкотово на угольную. Четвертое. Группы партизан в районе озера Ханкой в Полтавском районе. Эти группы все время портили железную дорогу от Спаска до Пограничной. Пятое. Мелкие группы красных по побережью моря до Ольги. Эти группы никакого серьезного боевого значения не имели, они только мешали гражданским властям. В общем, мы могли рассчитывать, что с этими всеми группами можем справиться, если они не получат свежих сил. Хабаровская группа в том виде, в котором она была летом, не представляла серьезной угрозы. На первое время гораздо большие хлопоты причиняли нам партизаны. Было совершенно ясно, что к Хабаровску будут направлены части из Читы, и скоро мы получили сведения о начинающихся перебросках. Можно было ожидать прибытия до двух пехотных бригад и одной кавалерийской с артиллерией. По нашему расчету, они могли быть в районе Хабаровска в последних числах сентября и прибыть к Спаску примерно к началу октября. Выступление в Забайкале было необходимо во что бы то ни стало, и притом немедленно, чтобы затормозить переброски. В том направлении были даны указания, но препятствий для выступления оказалось больше, чем можно было ожидать. Амурские противобольшевистские организации могли только усложнить переброску сил, но не прекратить ее. Выходило так, что для успеха борьбы хотя бы в первый период нужно было первое – До прихода подкрепления из Читы нужно основательно растрепать наличные красные силы, отбросив выдвинувшуюся часть Хабаровской группы не ближе к Акзоусурии и покончив с Анучинской группой. Второе. Подготовиться к первой половине октября, к решительному бою со всеми собранными большевиками силами. Третье. Непременно поднять восстание в Забайкалье. На успешное выполнение первой задачи в сентябре рассчитывать было можно, так как наши части к этому времени были за небольшими исключениями в хорошем состоянии. Была надежда на то, что состояние еще улучшится в будущем. Вторая задача была более трудной, но все же при благоприятной обстановке выполнимой. Она требовала сосредоточения к половине октября всех наличных сил на одном направлении, требовала притока новых сил хотя бы для охраны тыла и боевых припасов. Последнее было самым больным вопросом, так как наличные запасы боевых припасов, особенно ружейных патронов, были ничтожными, а японцы не передавали запасов по-прежнему. Впрочем, у них было много артиллерийских припасов, а ружейных патронов было мало. Патроны были самым неразрешимым вопросом. Выполнение второй задачи еще не означало выигрыша дела, так как, несомненно, повлекло бы новую присылку войск в Приморье из Советской России, если не восстанет за Байкалием. Но тут начиналась область веры в чудо. Вера в изменение обстановки к лучшему к половине октября. Не будь этой веры, трудно было бы приниматься за выполнение первых двух задач. Мы говорили, надо побить и побьем красных за Спаском. Может быть, будем иметь успех в начале октября, а там видно будет. К сожалению, после наших первых успехов большинство забыло об этом и решило, что все пойдет хорошо без особых усилий. Когда японцы стали уходить из Спаска, мы чувствовали уже, что первая задача будет выполнена успешно. Наши выдвинувшиеся части везде имели успех, красные, считавшие свою задачу мелкой, а каппелевцев бессильными, были жестоко побиты. В двух местах они попробовали организовать контрудары, но безуспешно. Однако нам не удалось захватить моста через Усури, как было намечено, так как в последние дни операции пошли дожди, и даже мелкие речонки вздулись страшно. Для овладения же мостом предполагалось перебросить часть конницы через реку в тыл. Эти же дожди помешали выполнить и другую часть первой задачи – уничтожение анучинской группы партизан. Предполагалось, что как только красные будут прогнаны за реку Усури, генерал Молчанов из района Спаска направит на Анучина часть своей конницы с севера, а в это время казачья группа генерала Бородина перейдет в наступление с юга. Это было отложено и сыграло затем скверную роль в событиях октябрьских. Генерал Дитрикс 5 сентября выезжал в Спаск и севернее, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой и познакомить население со своими взглядами на дальнейшее. Вернулся он дней через пять совершенно больной, но бодрый. Итак, первая задача выполнена, правда в несколько ограниченном масштабе, чем предполагалось, но все же с успехом. А ведь еще недавно в Спаске было такое настроение, что все ожидали немедленного перехода его к Красным без сопротивления бывших здесь войск, которые не рисковали даже выходом на экспедицию против партизан. Во Владивостоке стали смотреть на это как на крупное событие и хорошее предзнаменование. Мы верили в первый успех и были обрадованы, что не обманулись. Однако надежды на дальнейшее не могли быть радужными. Может быть выиграем бой и тогда, когда будут введены четинские силы, но ведь это не решает судьбы дальнейшей борьбы это будет только отсрочкой на месяц-два, не более. Нужно, чтобы за это время произошли очень крупные события, тогда можно на что-то рассчитывать. Эти крупные события могли быть только в Забайкалье и переменах в Японии. После первых успешных боев была разработана программа дальнейшей нашей работы на период подготовительной ко второй решительной схватке с красными. Этой программы мы потом почти целиком и придерживались. В общем, было намечено. Первое. Генерал Молчанов обеспечивает Спасский район, выведя в резерв, возможно, большую часть людей. Второе. Генерал Смолин к первым числам октября должен очистить свой район от партизан и передать охрану железной дороги пограничникам. В дальнейшем он должен иметь в виду, что его части будут сосредоточены для боя в Спасском районе. Третье. Генерал Бородин со своими казаками должен покончить с Анучинской группой красных. Четвертое. Генерал Глебов должен активно действовать на сучанской ветке и быть готовым в первых числах октября к переброске в Спаский район для участия в общей операции. Пятое. Флот продолжает свои операции по наблюдению за берегом. Шестое. Во Владивостоке собирается особая резервная группа из разных мелких частей. Она должна усилиться после объявления призыва в ряды армии военнослужащих. Призыв произвести, как только выяснится, что можно рассчитывать на снабжение призываемых оружием. К 5 октября, во всяком случае, группа должна быть готова к смене генерала Глебова на Сучанском направлении, к принятию охраны железной дороги в районе Владивостока примерно до раздольного. 7. Все должны иметь в виду, что около 5 октября начнется сосредоточение в районе Спаска или южнее всех сил для решительного боя. В тылу не должно ничего оставаться, будет снята даже охрана железных дорог. Восьмое. За Байкальским противобольшевистским организациям указано на желательность немедленного выступления для того, чтобы повлиять на переброски. От Амурской требовалось наблюдение за перебросками и помеха беспрепятственному движению поездов и пароходов. От разведывательных органов требовалось крайнее напряжение для выяснения успеха переброски красных. Девятое. Всеми способами собирается запас патронов. В этом отношении решено не жалеть никаких средств и идти на все сделки, лишь бы добыть что-нибудь. Десятое. Создаются запасы продовольствия в районе Никольска на один месяц. Принимаются меры для упрощения системы снабжения, благоместные средства позволяли. Все это имело значение для подготовки к предстоящей операции, но только к операции, а не к войне. Из этой программы остался невыполненным очень важный пункт – уничтожение Анучинского гнезда. Было предпринято наступление, но оно не увенчалось успехом. После многих боевых эпизодов оренбуржцы генерала Бородина вернулись в исходное положение. Партизаны, имевшие в населении своих сторонников, действиями на тылу и фланги наступавших затормозили операцию. Дошло до того, что каждую партию хлеба, патронов, больных приходилось сильно охранять, а группа была вообще весьма слаба. Это была крупная прореха, так как Анучинский район висел над Никольском и железной дорогой Спаск-Никольск. Правда, когда после отхода в исходное положение оренбуржцев и енисейцев красные потребовали захватить укрепленную деревню Ивановку, то они были сильно наказаны. На Хабаровском направлении Красные, получив жестокий урок, сидели спокойно, но имея мост на Усури в своих руках, смогли направить в Анучинский район до тысячи человек подкреплений. С прибытием этих подкреплений борьба за деревню Ивановку одно время приобрела очень напряженный характер, но в общем наши с честью оборонялись и даже расходовали мало патронов. Все же нахождение этой группы в районе Ивановка-Анучина имело большое значение для предстоящей операции, так как с одной стороны была ею связана часть наших сил, а с другой она имела возможность помогать наступающим с севера постоянной угрозой нашему тылу войск и разрушением железной дороги, прекращением связи. Остальное из программы почти полностью выполнено. Особенно нас радовало то, что бывшие весной и летом совершенно небоеспособными забайкальцы на Сучанском направлении начали подавать надежды на поднятие боеспособности. Сначала они сдали часть участка, затем остановились и закрепились, а потом перешли к мелким активным операциям и потом с успехом. Генерала Дитрекса, конечно, заботило не только то, как пройдут эти операции, а главным образом дальнейшее. Он все еще надеялся, что Приморье удастся удержать. 15 сентября в Никольске собрался национальный съезд. На нем собрались главным образом представители несоциалистических организаций Приморья и полосы отчуждения КВЖД, более 200 человек. Еще больной после поездок на фронт и сельские съезды генерал Дитрикс на открытии съезда выступил с большой речью. Помещаю почти полностью эту речь, так как она отражает взгляды генерала Дитрикса на положение, а также шаткие надежды, что удастся поднять всех на борьбу.